Глава двадцать девятая в Люцерне Не особенно весело жилось мистеру Палезеру в Швейцарии. Он не был большим поклонником красот природы. Перед глазами у него была живописнейшая местность в целой Европе, но мысли его постоянно уносились в Палату депутатов или в то высокосановитое собрание, которое называется «Кабинетом», из-за действиями которого он прилежно слезил по газетным отчетам. Тут ему встречались имена тех героев, которым судьба была милостивее, чем к нему, и в нем шевелилось невольное чувство зависти. Воображение рисовало ему высокие почести, которые, по всем вероятиям, достались бы на его долю, если бы он остался в Лондоне, и он с отчаянием повторял себе, что теперь всякая надежда на успех в политической карьере для него безвозвратно утрачена. В этом он был не совсем прав. Ему всего было каких-нибудь 30 лет, и если бы он в своих собственных делах обладал такой же проницательностью суждения, как в чужих, то понял бы, что кратковременное отсутствие скорее возвысит, чем уронит его цену в общественном мнении – Но дурное настроение его духа не позволяло ему смотреть на свое положение с настоящей точки зрения. Что касается леди Гленкоры, то она хоть и любила озера и горы, но любила их по-своему и всего более была способна оценить их красоты среди веселой суматохи пикника под хлопанье пробок шампанского. Вначале она была в восторге о Швейцарии, и изъявляла желание взобраться на все горы и осмотреть все ущелья. Но восторг ее скоро прошел, и к тому времени, когда они поселились в Люцерне, она принялась утверждать, что не знает ничего скучнее гор и что озера ей положительно ненавистны. В Люцерне... Они вели уединенную жизнь, так как мистер пализер не был падок на новое знакомство. Они даже не обедали за общим столом, хотя леди Гленкора и подговаривалась к этому. Мистер пализер был против этого, и леди Гленкора, само собой, разумеется, должна была уступить. Вдобавок, между супругами то и дело происходили маленькие стычки — при которых не слишком-то было приятно присутствовать третьему лицу. Они не бронились, но леди Гленкора позволяла себе своевольные выходки, к которым ее муж относился неодобрительно. Она продолжала ему насмех в том же шутливом тоне. Мистер пализер становился раздражительным и начинал хмуриться на целый свет». Вследствие всего этого нельзя сказать, чтобы Алиса особенно приятно проводила первое время своего пребывания в Люцерне. Но недели две спустя, после их водворения там, случилось происшествие, которое, по крайней мере, внесло в их жизнь несколько разнообразия и придало ей более интереса. Они завтракали обыкновенно в девять часов, Потом мистер пализер читал часов до трех. Около этого времени он отправлялся гулять один, а дамы ехали кататься в своей карете. «Как я ненавижу эту карету!» — жаловалась леди Глинкора. «То-то бы я обрадовалась, если бы она как-нибудь разбилась в дребезги, а то правоздешние жители вообразят, что мы в ней веки вечные будем кататься». Минутами, впрочем, казалось, что леди Гленкора собирается что-то важное сообщить Алисе, отчего разом бы изменился скучный и однообразный строй их жизни. Но Алиса не допытывалась узнать эту тайну. «Если у вас есть что сказать мне, то чего же вы прямо не скажете?» заметила она однажды. «Да вы такая суровая!» — проговорила леди Гленкора. «Это я часто от вас слышу», — отвечала Алиса. «Комплимент незавидный. Но какая бы я там ни была, я не стану напрашиваться к вам на доверие». На это леди Гленкора ответила ей какую-то резкую выходку, и разговор этот долгое время не возобновлялся. В одно прекрасное утро мистер Палли, зарусадив дам в карету, остановился у подъезда гостиницы, Не знаю идти ли ему направо или налево. Тут к нему подошел незнакомец, видимо, англичанин, и спросил, приподнимая шляпу: "Не с мистером ли Пализером он имеет честь говорить?" "Да, я мистер Пализер", отвечал наш герой с самой безукоризненной вежливостью, тоже приподнимая шляпу и улыбаясь. но при всей его вежливости в его голосе и манере было что-то такое, что отбило бы всякого другого охоту продолжать с ним разговор. «Имя мое — Джон Грей», — проговорил незнакомец. При этих словах улыбка с лица мистера Паллизера исчезла, вид изысканной вежливости тоже пропал, и он протянул незнакомцу свою руку. Того, что он знал о мистере Грея, было достаточно, чтобы заставить его смотреть на него как на человека, с которым ему, мистеру Паллизеру, можно познакомиться. Обменявшись несколькими словами, новые знакомые отправились гулять вместе. — Быть может, вы не желаете встречаться с каретой? — спросил мистер Паллизер. Если так, то нам всего лучше идти городом по направлению к реке. Так они и сделали. И когда мистер Паллизер на возвратном пути встретился с женою и Алисою, он уже был один. За обедом он не сказал ни слова о случившемся. Остаток дня прошел своим обычным порядком, а мистер Паллизер все еще молчал. Наконец пришло время всему маленькому обществу разойтись по своим спальням. «Алиса!» — заговорила леди Гленкора, когда они очутились вдвоем в коридоре. «Я на силу могла дождаться этого времени. Раньше я не могла вам сказать ничего, потому что я наделала бы неловкостей, да и вы тоже. Пойдемте к вам в комнату». «Как бы вы думали?» «Кто находится в эту минуту здесь, в Люцерне, в этой самой гостинице?» Алиса тотчас же догадалась, кто это такой, но у нее не достало духу произнести имя мистера Грея. «Кто же это Гленкора?» — спросила она совершенно спокойным голосом. «А кого бы всего более вы были рады видеть в настоящую минуту?» — спросила Гленкора. «Конечно, мою кузину Кэт», — отвечала Алиса. «Ну так это не ваша кузина, Кэт. Впрочем, я не верю вам, а то я должна была бы считать вас просто за сумасшедшую». «Быть может, я и сумасшедшая», — проговорила Алиса. «Сумасшедшая-то вы не сумасшедшая. А вот что вы не притворщица, так за это я не поручусь». Особо, про которую я говорю, конечно, мужчина. Что же вы и теперь не обнаружите никаких признаков волнения? Когда Плантагонет рассказал мне об этом перед обедом, я чуть не вспрыгнула до потолка. Он было порывался сам известить вас об этом за десертом, только я пожалела вас и не допустила до этого, а зная, что вы так спокойно примете эту новость. Я не подумала бы ограждать вас. Так как бы вы думали, кто приехал? Конечно, я знаю теперь, проговорила Алиса очень ровным голосом, что приехал мистер Джон Грей. Да, мистер Джон Грей приехал. Он в настоящую минуту здесь, в этом доме. или, что еще вероятнее, гуляет по берегу озера и ждет, чтобы свеча мелькнула в окне вашей спальни?» Тут леди Глинкора замолчала, выжидая, что скажет Алиса, но Алиса не говорила ни слова. «Ну что вы притихли?» — продолжала леди Глинкора, вставая с своего места. «А что?» — спросила Алиса. «Так вам нечего сказать». «Вам стало быть решительно все равно, что он, что какой-нибудь мистер Смит, приехал?» «Ну, нет, совсем не все равно», — отвечала Алиса. «Уж если вы непременно желаете знать, что такое для меня приезд мистера Грея, то я должна утешить вас, что нынче, вероятно, во всю ночь не сомкнул глаз. Но сказать мне по этому поводу решительно нечего». дурая что не дала мистеру Паллизеру объявить вам эту новость самым будничным тоном в присутствии слуги. Право, дура!» «Вышло бы то же самое, что теперь». «Ну, да, конечно. Вас ничем не проймешь. Я, право, не знаю, любили ли вы хоть кого-нибудь в жизни, кроме вашей кузины Кэт. В тихом омуте, говорят, черти водятся, но ваша душа такой для меня омут, что я в нем ровно ничего не вижу». «Теперь, я полагаю, мне можно уйти, так как вам мне больше нечего сказать». «Ну, что ж бы вы хотели, чтобы я вам сказала?» «Конечно, я знаю, зачем он приехал. Он мне заранее сказал, что отыщет меня». «И вы нам об этом ни слова не сказали». «Он мог передумать или что-нибудь могло помешать ему». Я сказала ему, чтобы он не приезжал, и было бы гораздо лучше, если бы он остался дома. Но почему же лучше? Скажите, почему? Потому что из его приезда не выйдет ничего хорошего. Не выйдет ничего хорошего? А я так убеждена в противном. Слушайте, Алиса, если вы завтра не помиритесь с ним... Я подумаю, что у вас не сердце, а камень. На вашем месте я бы давным-давно была в его объятиях. Теперь я уйду и оставлю вас ворочаться сбоку-набок и мечтать о нем». Она вышла из комнаты, но через минуту воротилась с новым вопросом. «Он, конечно, просил позволения явиться к нам. Что вы ему велите сказать на это?» «Пускай его приходит, если хочет». «Не думаете ли вы в самом деле, что я поссорилась с ним и откажусь принять его?» «И мы можем пригласить его отобедать с нами?» «О да, конечно!» «И пикник можно затеять?» «И другие разные увеселения?» «Нечего и говорить, что он будет принят у нас на ноге короткого знакомого». «Однако прощайте, хоть убейте, я вас не понимаю». На следующее утро за завтраком мистер пализер решился обратиться к Алисе со следующей речью. «Гленкора, вам кажется, сказала, что мистер Грей здесь». «Если не ошибаюсь, мистер Грей — давнишний ваш друг». Алиса отвечала, по возможности, спокойным голосом, что мистер Грей действительно был и до сих пор остался одним из лучших ее друзей. «Я буду очень рада его видеть, если вы ничего не имеете против этого». «Гленкора предполагает пригласить его к обеду», — отозвался мистер пализер «На это мы порешили». Но мистер Грей не дождался обеденного часа, чтобы повидаться с Алисою. В тот же день поутру ей подали его визитную карточку. Леди Гленкора, как только прочитала его имя, обратилась в бегство. «Право, напрасно вы уходите», — заметила Алиса. «Право, не напрасно», — возразила ее светлость. «Если вы не знаете, чего требуют приличия в подобном случае, то я знаю». И мистер Грей, войдя в комнату только, и видел подол ее платья, мелькнувший за порогом. «Я сказал вам, что приеду». Заговорил он со своей обычной приветливой улыбкой. «Я сказал вам, что последую за вами». И вот, как видите, я сдержал слово. Он взял ее руку и удержал в своей. Она не знала, что отвечать, не знала, как высвободить свою руку. — Я очень рада вам, как старому другу, — заговорила она. — Но, надеюсь... — Кончайте же. — Чего вы надеетесь? — Но, надеюсь... Что ваше путешествие имело, кроме желания меня видеть иную, лучшую цель?» «Нет, моя дорогая. Никакой другой цели оно не имело. Я нарочно приехал для того, чтобы видеть вас. И если бы мистер Пали зарубез вас в Азию или в Африку, я и туда бы за вами последовал. А знаете ли, почему? Нет, не совсем». — отвечала она, не находя другого ответа. — Потому что я люблю вас. Вы видите, я приступаю к делу сразу, без обиняков. Я хочу, чтобы вы были моею женою. а постоянство в этих делах говорят надежнейший способ добиться того, чего желаем. — Вам не следовало бы этого желать. проговорила она вполголоса Почему бы мне и не желать этого Потому что я не могу быть вам хорошей женой В этом отношении я лучший судья Алиса Ваше дело решить, могу ли я быть вам хорошим мужем Жениться на мне после всего, что случилось «Значит опозорить вас. Что скажут о вас другие мужчины?» «Другие мужчины скажут, что раз полюбив, я сумел остаться верен своей любви. Худшего им обо мне нечего будет сказать. Да и какое мне дело до того, что обо мне скажут?» «Да мне-то до этого есть дело, мистер Грей. И хотя бы вы и простили меня...» Я сама не могу себе простить. После всего, что я сделала, я чувствую, что не имею права выходить за кого бы то ни было замуж. Она проговорила эти слова как-то отрывисто, с усилием, и под конец залилась слезами. Вскоре после того она простилась с ним, объявив на прощание, что увидится с ним за обедом, и попросив его обращаться с нею просто, как с другом, несмотря на все, что было. «Я надеюсь, что мы навсегда останемся друзьями». «И я того же надеюсь», — отвечал он. За обедом маленькое общество было довольно весело, и о любви не было более сказано ни слова. Леди Глинкора болтала вздор, Мистер Пализер противоречил этому вздору, но все это делалось очень мило и способствовало даже общему настроению. Безмолвным соглашением решено было принимать вперед мистера Грея на правах короткого знакомого, и леди Глинкора ухитрилась таки шепнуть ему слово «два» наедине, причем обещалась усердно хлопотать в его пользу.